Глава 9. Даяна. Я волнуюсь, словно дебютантка перед первым выходом в свет. Правда, страхи у нас совершенно разные. Дебютантки боятся остаться незамеченными, а вот я наоборот не хочу привлекать к себе внимание. В этом плане моя внешность не играет на руку. Скрыть я р к и рыжие волосы я не могу. только убрать в прическу и надеяться, что окажусь не одна такой м а с т и на приеме. С лицом проще. Я полчаса перед зеркалом накладываю магическую маску, которая огненными всполохами маскирует верхнюю часть лица. Запомнить его и разобрать черты нереально. Но я не уверена, что это остановит того, кого я так сильно боюсь». если вдруг Эш-Грис все же меня обманывает. Впрочем, если он меня обманывает, меня не спасет ничто. На этой позитивной ноте я выхожу из апартаментов и спускаюсь в холл, где меня ждет сосредоточенный и напряженный Эш-Грис. То ли он волнуется перед приемом, то ли его тревожит что-то другое. В любом случае, мне тоже не по себе и дико злит, что впервые за долгие годы я не имею права прислушаться к своей интуиции. Она меня никогда не подводит. «Даяна!» — приветствует меня заказчик. «Прекрасно выглядишь. Ты затмишь всех». Комплимент не улучшает мое настроение, скорее лишний раз напоминает о том, что я редко остаюсь незамеченной в толпе. Нелучшее качество для моей профессии, но я далека от мысли отказаться от своей внешности. Как и все привлекательные женщины, я честолюбива и люблю свою красоту. Я встретила свою однокурсницу. Она меня не видела, но должна присутствовать на приеме. Если она меня узнает, это будет конец». Дафна сообщит Блэкфлайу. Говорю я Эшгрису, чтобы он понимал, я не в духе и бесполезно пытаться поддерживать со мной светский разговор. Чем я могу помочь? Интересуется он, неверно истолковав мои слова. Мне не нужна помощь, особенно от Эшгриса. Вы могли бы не тащить меня сюда, но притащили. Поэтому ничем Я постараюсь разобраться сама. Эшгрис к моему величайшему неудовольствию молчит, только предлагает мне локоть. Я его принимаю и гордо шествую к выходу. Эль так и не появился, но я уверена, что обязательно увижу его на приеме. Он хорошо знает свое дело, и то, что нам лучше не пересекаться, и не демонстрировать наше знакомство. «Какова наша цель на приеме?» — спрашиваю я. «Мы просто ходим и смотрим или, наконец-то, работаем? Потому что происходящее начинает меня утомлять. Мы узнаем место и время передачи Сахрона. Она состоится сегодня?» «Будем верить в это», — уклончиво сообщает Эш-Грис. Я не хочу задерживаться в сноурге дольше. Это очень опасно. Тут больше знакомых, чем мне бы хотелось. Даяна, ты встретила одну знакомую. И это ты ее видела, а не она тебя. Поверьте, в моем случае и один. Это очень много. Я раздражена. И огромное количество людей, снующих по залу для приемов, не улучшает настроение. Тут собрался весь высший свет. Сколько я среди гостей тех, кто может меня узнать? Думать об этом не хочется. Едва я попадаю внутрь, как понимаю, поход в торговый дом «Кристалл» был отличной идеей. Мое темно-синее, расшитое серебром платье, смотрится идеально и уместно, Я вписываюсь в атмосферу богатства, роскошных нарядов и бриллиантов. Последних мне до боли и не хватает. Но это единственная деталь, которую я не учла, так как равнодушна к драгоценностям. По мне так обувь намного ценнее, вот на туфли я никогда не жалею денег. Впрочем, украшения все же или достаются по наследству, Или их дарит мужчина? Неудивительно, что у меня не так много жерелий е и колец. «Даяна, твоя задача — искать источники сильной магии». Эшгрис отвлекает меня от мыслей. Мы должны знать, есть ли тут потенциальные проблемы в виде сильных магов с потенциалом, близким к вашему. «Тут Дафна». Я про действительно серьёзные проблемы. Дафна — сильная ведьма. Она могла бы стать лучшей, если бы не хотела замуж больше, чем учиться. Если вы ищете проблему, она подходит на эту роль. «Ты зациклена», — отрезает Эш-Грис. «Осмотрись. Я найду тебя сам». «Как скажете». Я раздраженно дергаю плечом и растворяюсь в толпе, выискивая взглядом знакомые лица. Эль, оказывается, по правую руку от меня, едва только Юриус исчезает с горизонта. И очень кстати. Ко мне уже спешит какой-то немолодой, но резвый господин, но увидев вампира, преградившего ему путь, тут же ретируется. «Ты великолепно выглядишь». Шепчет Эль мне на ухо и передает в руки белоснежную лилию. Ты, кажется, забыл, мы тут не на празднике. Замечаю я, принимая цветок и понимая, что придется с ним таскаться весь вечер. Деть-то некуда. А где же? Усмехается он, останавливается и кланяется, протянув руку и вопросительно изогнув бровь. Я морщусь, но принимаю приглашение. Вот неужели нельзя обойтись без этого? Эль хорошо танцует, надо отдать ему должное. Я тоже неплохо, все же мне дали достойное образование. Но до вампира мне далеко. В его объятиях я могу чувствовать себя уверенно. Я знаю, мой кавалер не собьется с ритма, не наступит мне на ногу, и не поставит в неловкое положение. Впрочем, и я не смогу этого сделать, так как он ведет и контролирует каждое мое движение. «Ты нашел Дафну?» — спрашиваю я. «Предположительно». «Что значит «предположительно»?» — шиплю, отстраняясь, и с трудом сдерживаю желание шлепнуть его по плечу. «Даяна». «Возможно, ты упустила этот момент, но Дафну я знаю только по твоему описанию. Поэтому я и подошел к тебе. Надеюсь, ты мне ее покажешь». «Где она?» «Мы как раз туда двигаемся», — шепчет Эль, нахально скользнув губами по мочке уха. «Я лишь морщусь». «За время знакомства с ним успела понять». Иначе он просто не может. Сейчас на третьем такте поверни голову вправо. Она или нет? Нет, конечно же. Раздраженно отзываюсь я. Это старше лет на пять. Хорошо. Эль не смущается. Тогда возле стойки с шампанским сделай оборот и посмотри в сторону цветочной композиции. «А попроще нельзя?» Возмущаюсь я, но послушно разворачиваюсь, чтобы увидеть великолепную блондинку в роскошном светло-голубом платье. «Да, это она», — подтверждаю я. «Зря ты не сказала, какие красивые у тебя подруги». Голос Эля меняется, став на пару тонов ниже. В нём появляются хриплые, предвкушающие нотки. А я качаю головой. Он неисправим. Ты же видела Ребекку. Ребекка. Тянет вампир, но его взгляд уже сосредоточен на Дафне. Пожелай мне удачи. Ну и чтобы об этом не узнала Ребекка. Думаю, её это расстроит. И ты не хочешь ничего с этим сделать? Ты же знаешь, — говорит он, на миг замерев, чтобы посмотреть в глаза. Я ничего не могу с этим сделать. Я могу вызвать желание и страсть. Полюбить. Он смотрит на меня с грустью. Или разлюбить. А заставить не в силах. Я не люблю такие разговоры, поэтому прогоняю неприятные мысли, беру с подноса шампанское и отправляюсь выполнять свою часть работы. Пытаюсь почувствовать магию, ту, которая может представлять для нас угрозу. В толпе это непросто. Слишком много людей, слишком много сильных артефактов, которые аристократы используют, зачастую не понимая, Что они собой представляют, и для чего в них скрыта такая мощь? Опять же, на весь зал Фанни Дафна. Я какое-то время наблюдаю за ней с Элем издалека, пока не понимаю, что подруга мало изменилась со студенческих времен. По крайней мере, ее вкус на мужиков. Что же, мне остается верить, это приключение с вампиром не скажется на ее браке. Впрочем, она же обмолвилась, что ее муж в отъезде. А врет Дафна всегда превосходно, ей не привыкать, и в этот раз сочинит для мужа красивую сказку. Я медленно прохожу между людьми, которые ведут неторопливые светские беседы, обсуждают деловые вопросы, устраивают договорные браки и постепенно погружаюсь в мир, который мог бы стать моим, сделая я другой выбор. Иронично, что судьба все равно привела меня в ледяные, сверкающие залы, пусть и не рука об руку с ним. Сначала я чувствую взгляд, обжигающий, недобрый, а потом уже силу, которую Кевин умело скрывает. А он изрядно вырос, мой конкурент, «И заклятый друг». Я бросаю едва заметный взгляд через плечо, намереваясь убедиться в своих догадках и тут же раствориться в толпе. Если мне повезет, он не заметит меня. Свою силу я научилась маскировать хорошо, лучше, чем он, а магическая маска скрывает лицо. Проблема в том, что мы слишком хорошо друг друга знаем, Он, я, Дафна, Маркус. Если двое из моих сокурсников тут, каковы шансы, что нет Блэкфлая, и меня ему не выдадут? Впрочем, с Кевином у нас свои счеты. Я знаю, в разговоре с ним я смогу найти аргументы. Я проскальзываю мимо танцующих пар и ныряю в темный коридор, чтобы немного прийти в себя и понять, Что делать дальше, когда сзади на меня кидается тень? Я пропускаю над собой удар, разворачиваюсь и припечатываю нападающего к стене мощным заклинанием. «Совсем рехнулась бешеная!» — огрызается Кевин, сверкнув в мою сторону раздраженным взглядом. «Вообще-то это ты на меня напал, а не я на тебя. Какого демона ты тут делаешь?» — спрашиваю я. «Нет, Даяна, это неправильный вопрос. Какого демона здесь делаешь ты? Убирайся немедленно. Ты же знаешь, вход в северные земли для тебя закрыт. Зачем ты вернулась?» «Я тут не по своей воле. Я отпускаю Кевина и отступаю в сторону». «Блэкфлай здесь?» Кевин молчит, только смотрит на меня из-под лобья. «Демоны!» Ругаюсь я. поняв все без слов, значит, здесь. Сделай так, чтобы он меня не видел. Мне нужно время завтра до утра, потом я уеду. Ты не должна была приезжать, — жестко замечает Кевин, наконец отодрав себя от стены и промокнув кровь из носа белоснежным накрахмаленным платком. Мы договаривались. Говорю же, мне не оставили выбора, «Думаешь, я рвалась сюда? Да ни за что в жизни!» «Даяна, убирайся, пока он тебя не почуял, не заметил или случайно не узнал!» «Я не стану тебя покрывать! Ты это понимаешь?» «Я понимаю, что ты будешь спасать свою задницу, а для ее спасения нужно одно...» «И что же?» «Он щурится, надвинувшись, а я чуть отступаю!» Всё же Кевин выше меня на полторы головы. Твари бездны! А мальчик-то вырос, возмужал. Неожиданно, но и я сейчас, нерастерянная семнадцатилетняя девчонка, готовая принять любую помощь и на любых условиях. Тебе нужно, чтобы мы с Блэкфлаем не столкнулись. Уверенно заканчиваю я свою мысль, не отводя взгляд. Он убьёт тебя, если поймает. «Может быть, но не сразу. Сначала наверняка захочет поговорить. Кевин, прикрой меня в последний раз. Пожалуйста. Это будет лучше для нас обоих». «Даяна, ты не должна была приезжать. Ты обещала. Ты всегда думаешь только о себе. Ты хотя бы могла предупредить, что приедешь? Я что, идиотка? Я вообще надеялась, что с тобой не встречусь». Ни с кем из вас. Если бы ты узнал, то... Я замираю. А ты ведь знал, Кевин. Точно. Как я могла не понять? О чем знал? Даяна? Переспрашивает он дрогнувшим голосом. Ты мерзавец. Знал, что я приеду. Не представляю, кто тебе рассказал, но узнаю, потому что ты, придурок, хотел меня убить. Волосы, как в детстве, искрятся от с трудом удерживаемой магии, а Кевин снова становится испуганным мальчишкой, не раз получавшим от меня за свои идиотские шутки. «Даяна, тише! Ты ведь не хочешь привлечь внимание? Если ты ударишь магией, б л а к ф л а й точно почувствует. Ты же не хочешь этого?» «Ты собирался меня убить. Я просто планировал тебя остановить». Шипит он мне в губы, приближаясь вплотную. И заметь, ты жива, а вот мои люди нет. Не подскажешь, почему все думают, будто их убил вампир? Неужели ты теперь пьешь кровь окружающих не в переносном, а в прямом смысле? Не подскажу, — говорю я, отступая. Но могу намекнуть. Может, потому что их убил вампир, а не я. «Слишком много совпадений. Они напали на тебя, но умерли от клыков вампира. Странно. Ты прав, к а в и н Слишком много совпадений. Проболтаешься Блокфлайу обо мне, я тоже молчать не буду. А как ты мог заметить, я выхожу сухой из воды. А вот те, кто попадает под перекрестный огонь, как правило, нет». Ты же не хочешь испытывать удачу на себе? Я оставляю Кевина одного, а сама гордой походкой направляюсь обратно в зал. В голове сумбур. Одна часть меня хочет сбежать сейчас же, невзирая на клятвы е последствия. Я, может быть, успею найти мага, который избавит меня от метки и не помру в мучениях за нарушение клятвы. Другая же половина верит, что в очередной раз мне будет сопутствовать удача. Нужно всего-то пережить этот вечер и этот прием. Есть шанс, что Блэкфлай на нем даже не появится, а если появится, то не заметит меня. Мы с Кевином для этого приложим все усилия. В том, что бывший однокурсник поможет, я не сомневаюсь. В нашей встрече с магистром он не заинтересован. Я осторожно иду по бальному залу, словно по лесу, кишащему злобными тварями. Ищу глазами Эля, но не нахожу ни его, ни Дафну. Напарник хорошо знает свое дело и уводит мою бывшую однокурсницу, не догадываясь, что из проблемы она перешла в разряд досадных помех. Кевин и маячащий где-то тут Блэкфлай представляют большую угрозу а я остаюсь совершенно одна. Ненавижу ощущение беззащитности, но испытываю его всегда, если знаю, что где-то рядом магистр. Куда же демона его задери, делся Эш-Грис. Мысль о том, что он просто связал меня этой д о л б а н о й печатью и кинул тут на растерзание б л э к ф л а я не даёт покоя. Чем дальше, тем сильнее я нервничаю и накручиваю себя. Не знаю, что Эш-Грис хотел, чтобы я здесь нашла. Возможно, это просто предлог. Пока все те, кто представляет магическую угрозу, мне знакомы. Но я не знаю, зачем они на этом приеме. Ученики магистра могут находиться в ледяном дворце по сотне разных причин, в том числе и не связанных со мной. Но, возможно, Блэкфлай выпустил их на охоту». «Тогда почему меня не поймал Кевин? Когда же это все закончится?» «Я бы узнала его в любой одежде, в темноте, со спины, по запаху, по голосу, даже в толпе. Я чувствую его самого и магию, которую он прячет за сотнями непрошибаемых щитов. И тем более, если он просто стоит в противоположном конце зала в компании двух девиц», пытающихся привлечь внимание. Чёрные волосы, внимательные глаза, красивая форма лица, аристократический нос и чуть заметная улыбка на губах. Мне кажется, в него были влюблены все ученицы, за исключением, пожалуй, Дафны, которая всегда предпочитала блондинов. Не думала, что спустя столько лет сердце снова подпрыгнет в груди, и не от страха. Я замираю, словно испуганный заяц, понимая, что если он меня узнает, то все, мне конец. А как можно не узнать, если мы стоим практически друг напротив друга и смотрим глаза в глаза? Разве не узнала бы я его даже в такой маске, как у меня? Это ведь не играет никакой роли. Я почти смиряюсь с неизбежным, Но «Блэкфлай» скользит по моему лицу равнодушным взглядом и переключается на одну из своих собеседниц, а я понимаю, что не могу сдвинуться с места. Он меня не узнал. Я боялась нашей встречи, я переживала, представляла ее в деталях, хотела остаться неузнанной, но, признаться, оказалась не готова к тому, что он и правда меня не узнает. Никогда до конца не верила, что однажды он просто пройдет мимо. Это ведь хорошо? Хорошо. Я выдыхаю и бросаюсь бежать, рассекая толпу и радуясь, что за маской не видно слез. Плевать. На заказ, на угрозу жизни, на Эшгриса мне нужно уйти, пока не поздно. Я была наивной дурой, когда думала что смогу это пережить. Я уже почти выскакиваю в коридор, когда рядом с собой слышу голос Эш-Гриса. «Даяна, ты вовремя. Как раз искал тебя. Пошли. Нам пора».